Свободный экипаж найти так и не удалось, но я слишком опаздывал, поэтому не побрезговал занятым, проследовавшим рядом. Сидевшего внутри Нобеля в напудренном парике и серебристом карнавальном плаще с черными бархатными накладками, изображавшими танец теней, перекосил от онущения. Он схватился было за трость с массивным набалдашником и даже открыл рот, намереваясь разразиться потоком брани, но, встретившись со мной взглядом, смутился и быстро выпал в соседнюю дверь, позабыв даже прихватить брошенную сиденье маску. «Двигай куда следовал», — скомандовал я извозчику, забираясь в экипаж, да побыстрее. Бородатый мужичок в волчьем полушубке, традиционном для извозчиков гильдии, помрачнел, но проявил благоразумие и вмешиваться в деликатный процесс смены пассажиров не стал. Даже не оглянувшись на высаженного аристократа, он ловко вытянул двух понурых лошадах хлыстом по провисшим спинам и звонко прикрикнул «Нооо, пошли, родимая!». Копыты и колеса бодро застучали по брусчатке. Я подобрал позабытую дворянином серебряную маску и повертел в руках. Огромный нос со свирепо вырезанными ноздрями напоминал птичий клюв. От него шла часть, закрывающая верхнюю половину лица и скулы, с массивными надбровями и мохнатыми бровями. Мерзкая демоническая рожа, почти как моя собственная. А вообще пригодится. А то как это я на маскарад без маски. Через некоторое время мерное постукиние копыт по брусчатке сменилось звонкими цокающими звуками, а передняя часть экипажа слегка задралась. Это означало, что мы добрались до облицованного мрамором и гранитом Кимберского моста, Последний пересекал канал Веспина, соединяя искусственный полуостров, на котором располагались кварталы аристократии и, собственно, монаршие чертоги с остальной частью блистательного и проклятого. На другом конце моста мы ненадолго замешкались. Стража в форме королевской гвардии, зеленая на черном, потребовал от извозчика показать бляху гильдии перевозок. Внутрь экипажа никто не заглядывал, это запрещалось этикетом. «Порядок, проезжайте», – пробасил грубый мужской голос, и мы двинулись дальше. Давай теперь к фонтану королевой матери, приказал я, и старайся, чтобы путь был покороче. Не извольте сумлеваться, осипшим голосом скрипнул скользил извозчик. Достаем в лучшем виде. Как раз в этот момент издалека докатился звучный удар колоколов. За ним последовало еще три, густые протяжные. В соборе святого Театима, определенно одном из самых красивых соборов мессианской церкви, закончили служить вечернюю мессу. Сейчас церемонию покинет король, А за ним последует и цвет уранийского дворянства, а также послы эмиссары и эмиссары прочих государств, имеющих представительство в блистательном и проклятом. За ними в ворота монарших чертогов войдет Викон де Франсак, бледный, но решительно и упрямый. Не исключено, что больше я его не увижу, по крайней мере живым. Я выругался. не состоявшийся убийца, кто бы он ни был, частично с своей работой справился. Ему удалось меня задержать. Пусть ненадолго, но этого оказалось достаточно, чтобы мы разминулись с дипломатом республики. Кровь и пепел. В ту же секунду в ночной воздух взвинтился пронзительный, жуткий и вызывающий невольную дрожь вопль. Сжигающая ярость, выворачивающая душу обида и дикий неизбывный страх буквально высверливали уши. Казалось, будто терзаемый чертями грешник, хитрился избежать из преисподней, но был настигнут приспешниками шести герцогов и теперь исходил криком от ужаса перед возвращением в ад и грядущей карой. Извозчик поежился на козлах, торопливо пробормотал мессианскую молитву и сплюнул. «Сколько ни переслушай, а все одно никак не привыкнешь». Я промолчал, хотя вполне разделял его мысль. Привыкнуть к крику баньши и в самом деле невозможно. Всякий раз от его звука нутро сводит холодом, а по хребту продирает когтистая лапа страха, поднявшегося из самой глубины твоего естества. Пропащая душа, вопиющая в ночи, избывая свою ненависть к живым, кричит, точно как и должно кричать пропащей проклятой душе. Неучи суеверно считают, будто человек, услышавший крик баньши, обречен, что крик ее предвещает скорую смерть. Так-то оно так, но у этой приметы есть свои оговорки. Смерть действительно может прийти, если тебе не с кем, кроме самой баньши, разделить ужас перед столь печальной участью. Поэтому, когда баньши вопит посреди города, полного людей, опасности никакой. Надо быть глухим на оба уха, чтобы не услышать. Тем не менее, магистрат очень неохотно дает разрешение храмам Черной Церкви заводить своих крикуней Баньши положены только тем храмам, что соседствуют, вынуждены ли сознательно, с мессианскими соборами и церквами, для паритета. С тех пор, как Урб поддержал ересь Логана, гласившую, что нет добра без зла и наоборот, право Черной Церкви на существование наряду с Церковью Строгой и Мессианской никогда не оспаривалось. Ее храмы строились тут и там, а их посетители прекратили преследовать и сжигать на кострах, как ведьмы дьявола поклонников, по крайней мере до тех пор, пока сами они, усердствовав служение шестиарским герцогам, не переступали светские законы блистательного и проклятого. Какое-то время копыта лошадей продолжали стучать по мостовой, а мимо проползали богатые поместья и виллы, обнесенные аккуратными оградами, увитыми лозой или декоративным плющом. Неоднократно им обгоняли кареты, чьи дверцы украшали баронские и даже герцогские короны. Они тоже спешили на маскарад. В другой ситуации извозчик не посмел бы проявить такую непочтительность по отношению к влиятельным нобелям, но за его спиной сидел выродок, скомандовавший побыстрее, а значит бароны и герцоги могут посторониться. Наконец экипаж встал. «Извольте вашу милость», — повернулся на козлах извозчик. Фонтан, как и требовали. Я молча сунул в несмело протянутую руку монету и выбрался наружу, не забыв прихватить с собой обтрепанную маску. Фонтан королевы матери, некогда сработанный Йозефом Досилевой, знаменитым скульптором и поэтом с Сантакских островов, искрился в лучах света, направленных на него гигантскими газовыми фонарями. Последние были заключены в специальные водонепроницаемые камеры с большими линзами и утоплены прямо в бассейне, посреди которого возвышалось изображение прекрасной матери нашего несовершеннолетнего величества Джордана III. Проходя через воду, свет насыщался голубовато-жемчужным переливчатым сиянием, в котором, казалась нежилась точенная статуя королевы-матери. Скульптор изобразил ее с распущенными волосами в простом, но изящном платье. В руках молодая женщина с нежной полуулыбкой на устах держала большой церемониальный рог. Из рога и струи фонтана, ловко сплетаясь друг с другом в воздухе и образуя единое непрерывно струящееся водяное полотно. Я несколько раз обошел фонтан вокруг, надеясь все-таки застать подле неволи тессанского дипломата, но у де Франсака слово не расходилось с делом. После четвертого удара колокола он, несомненно, удалился. Бродившие тут и там парами небольшими компаниями аристократы напряженно косились в мою сторону и перешептывались, тыча пальцами, когда полагали, будто я этого не вижу. Окончательно убедившись, что виконтый след простыл, я прикрыл лицо маской и двинулся в сторону мраморных колонн, высившихся на другом конце площади, поддерживая резную арку, вход во внутренние дворы монарших чертогов. В конце концов, приглашение на маскарад все еще оставалось при мне. Несмотря на маску, смешаться с праздничной толпой не удалось. Наряды гостей искрились драгоценными камнями, сверкались золотым и серебряным шитьем. На мне же вместо роскошного камзола стеснился простой кожаный колет, поверх которого я к тому же надел толстый нагрудник из выделанной кожи буйвола. При желании на нем можно было прочесть львы доброй дюжины принятых и добросовестно отраженных ударов шпака кинжалов. Вместо каких-нибудь изящных и легких туфель с позолоченными пряжками, я печатал шаг тяжеленными ботинками, подбитыми железными гвоздями. Ботинки были таким же оружием, как кинжал или пистолет. Мне случалось добрым пинком образумить создание, до того небрежно отмахнувшись от шпаги. Мудреноле, что возле ворот дорогу мне преградили несколько молодцеватых королевских мушкетеров, настороженно державших руки на рукоятках шпаг и пистолетов. На них красовались темно-зеленые с черными вставками форма, перехлестнутые белыми кожными ремнями. От простых королевских гвардейцев мушкетеров отличали преобладание зеленого над черным в расцветке мундиров, а также форменные двусторонние плащи. Последний украшал изображение королевского герба – белая шестизубая корона ура, василиск и ял. Многие, несмотря на мерзкую погоду, бахвальски забрасывали полуплаща на левое плечо, чтобы продемонстрировать эфес и шпаг, а главное – рукояти пистолетов, отмеченных тем же гербом. Оружие выполняло роль хастового знака. Из всех сословий чинов только королевским мушкетерам дозволялось носить пистолеты в непосредственной близости от его величества. «Снимите маску, сударь», — приказал один из мушкетеров, с лихо подкрученными нафабленными усами. Золотое шитьё на обшлагах и черных вставках мундира выдавало в нем старшего офицера. Он остановился за два шага, предусмотрительно оставив себе место, чтобы выхватить шпагу, если вдруг придется. Его товарищи молча рассредоточились, уверенно и умело взяв меня в полукольцо. Лица их выражали решительность и готовность справиться с любой ситуацией. Я не удержался от ухмылки, предвкушая, как вытянутся эти лица, когда они увидят, кто скрывается под маской. Не так часто выродки решают нанести визит его величеству. «Разве это не королевская привилегия дать команду маске долой?» «Маску!» – сердито нахмурившись, потребовал мушкетер. «Сдается мне сударь. Ваш костюм не очень подходит для сегодняшнего вечера». «Да это маскарад. Считайте, я пришел в костюме бретера». А вот и мое приглашение. Изрядно помятый билет с золотым тиснением перекочевал руку мушкетера. Какое-то время он бдительно разглядывал его, пытаясь удостовериться, что это не подделка. Затем нехотя протянул обратно. И все же я буду настаивать, чтобы вы сняли маску, милорд. Этого требует устав. В приглашении не указаны ваше имя и титул. Я протянул руку и, взявшись за огромный серебряный нос, убрал маску. Чрево мессии, слота. Пробормотал чей-то сдавленный голос. «Боюсь, милорд, я не могу вас пропустить», — бледнее от собственной решимости произнес усач. «Никаких указаний насчет э, древней крови не поступало». «У меня приглашение», — хмуро напомнил я. «Оно без имени. лю Светлостям вашего уровня направляют исключительно именные приглашения. Не знаю, откуда у вас этот билет, но, повторюсь, я не могу взять на себя такую ответственность». Он судорожно сглотнул и добавил на тон тише. «Прошу меня простить, лорд слотер Я обвел грудившихся вокруг мушкетеров тяжелым взглядом. Ни один из них не посмел вытащить из ножен шпагу или взвести курок пистолета, но это не означало, что никто не попытается, если я решу прорваться силой. Несмотря на изрядную самоуверенность и даже наглость, свойственные древней крови, я не обольщался по поводу шансов в битве со всей королевской гвардией у самых ворот монарших чертогов. Не пройдет и двух минут, как мой труп, изрешеченный пулями и изрубленный в сотню кусков, свалится на мостовую, дымя и источая запах серы. А в таком виде с судьбой, да еще с чужой, не очень-то поспоришь. «Понимаю вас, офицер», – медленно проговорил я, дождавшись, когда мушкетер опустит глаза, не выдержав таки моего взгляда. «Но в таком случае нам нужен тот, кто может взять на себя подобную ответственность. Полагаю, вы знаете имя этого человека. Капитан Моушиц». От облегчения усач даже начал слегка заикаться. Безусловно, он вправе решить, можете ли вы войти. Тогда отправьте кого-нибудь за ним, до да поскорее. Боюсь опоздать к началу веселья. Насколько там запланирован фейерверк и огненное представление? Возьмите этот плащ, лорд Слоттер. Капитан Моушетц, вернее Леонардо фон Моушетц, потомок знатного йодлорумского рода, перебравшегося в блистательные прокляты лет пятьдесят назад, протянул меня ворох материи. В расправленном состоянии он приобрел форму роскошного двустороннего плаща из алого атласа с длинными рукавами и капюшоном. Плащ шили на человека крупных размеров, он даже мне пришелся почти в пору, полностью скрыв лицо и фигуру. Краем глаза, заметив свое отражение в оконном стекле, я едва не рассмеялся. Плащ сделал меня похожим на заплечных дел мастера, готовящегося подняться на эшафот, чтобы обезглавить влиятельную особу. На мгновение я даже показался себе похожим на Дреда слотера моего дядю, на редкость мрачного молчаливого типа, неизбежно одевавшегося только в черное с красным. Сочетание знакомое всему Уру. Цвета бесстрастного палача Слоттеров, карающего врагов клана, не зная жалости и снисхождения. Да, сэт ублюдок слотер, как тебя не наряжай, о сущности не спрячешь. Капитану, кажется, пришла в голову та же мысль. Кончики рыжих усов дрогнули, намекая на улыбку, и он констатировал. Радости ваш облик никому не прибавит, но так, по крайней мере, вы привлечете к себе чуть меньше внимания. Благодарю за наряд, капитан. Полагаю, на маскараде можно будет увидеть и более впечатляющие личности. Они отвлекут лишние взгляды. Сказав это, я многозначительно кашлянул. Время, отмеренное в Виконту де Франсаку, утекало, как песок сквозь пальцы. И в чем я сейчас совершенно не нуждался, так это в светских беседах. А если лютицианец не протянет до моего появления, будет двойне обидно. То, что задаток останется неотработанным, я еще переживу, но меня сильно расстроит, если наглец, стрелявший в мою лошадь на королевском тракте, останется безнаказанным. Служба при дворе уранийского короля не пошла фон Моушицу на пользу. Я знал его раньше, когда капитан еще служил в Черной Рате, элитном наемном легионе, присягнувшем Уру два с половиной века назад и до сих пор ни разу не нарушившим клятву. Когда фон Моушиц, несмотря на знатное происхождение, носил простые сержантские нашивки, в чем не было ничего удивительного. В черной рате не смотрели на титул и родовитость. Знаки отличия можно было только заслужить, и никак иначе. С тех пор много воды утекло. свирепый сержант Леонардо, которого за цвет волос называли «ржавый», превратился в безупречного капитана королевских мушкетеров графа фон Моушица. Он заметно погрузнел, в рыжей шевелюре пробились седые пряди, а под глазами залегли глубокие морщины. Но шпага на перевязи осталась шпагой. Простая рукоять, обтянутая полосками акулии кожи, изрядно поцарапанные защитные кольца Эфеса, любовно обточенное навершие, которым так удобно наносить неожиданные удары, сойдясь в ближнем бою. Оружие солдата, а не царедворца. Это внушало надежды, что под слоем наросшего жира и роскошной формы еще дремлет чертяка-сержант Ржавый, с которым мы как-то славно покуролесили в предместе Хура, «Ни тогда, ни тем более сейчас я не считал капитана своим близким приятелем и, в свою очередь, не давал фон Моушицу повода питать подобные чувства к себе. И, тем не менее, мы относились друг к другу с известным уважением. На него сейчас я и рассчитывал». «Понимаю вас, лорд Слоттер», — сухо произнес фон моушец «Вы не хотите терять времени. Хорошо, перейдем сразу к сути стоящей перед нами проблемы. Вы, должно быть...» Обратили внимание, что я не интересовался причиной, по которой вы хотите попасть на маскарад, и даже не спрашивал, как и от кого к вам попало приглашение, выписанное для дипломатического корпуса лютеция. Капитан раздраженно похлопал изъятым у меня билетом по ладони в черной кожаной перчатке. Он говорил медленно, обдумывая фразы и старательно обозначая свои мысли и мотивы. Общаясь с выродками, волей-неволей самому приходится чувствовать себя в шкуре дипломата, от слов которого зависит не только отношение между державами, но и сохранность головы на плечах. «Полагаю, у ваших клиентов есть все основания для того, чтобы хранить инкогнито», – продолжил капитан. «А раз уж они обратились к вам за помощью, размер их неприятностей вызывает у меня только сочувствие. Как видите, учитывая серьезность ситуации, я пытаюсь войти в положение Ваше и ваших клиентов, по мере сил, конечно». Я даже изъявил желание помочь вам попасть в монаршие чертоги, хотя сомневаюсь, чтобы кто-нибудь еще на моем месте рискнул взять на себя подобную ответственность. Я пристально посмотрел на капитана королевских мушкетеров, но промолчал. Мы бы понимали, в какой щекотливой ситуации оказался бы любой на месте фон Моушица. Мучительный выбор допустить к королевскому двору древнюю кровь, славящуюся, помимо аморальности и жестокости, еще и полной непредсказуемостью, или же попытаться преградить ей путь, загодя зная, что обрекаешь себя на неминуемые неприятности. Выродкам редко говорят «нет». Еще реже сказанное обходится без печальных последствий. Леонардо фон Моушица, в отличие от прочих, со мной связывало личное знакомство, не неотягощенное неприятными воспоминаниями. Он хладнокровно выдержал мой взгляд. Прежде чем провести вас внутрь, лорд Слоттер, я хочу, чтобы вы ответили на несколько вопросов, задать которые, полагаю, важным. Задавайте. Я хочу, чтобы вы подтвердили мне то, о чем говорил глава вашего семейства и его светлости Торн Слоттер. Высокий человеческий титул в сочетании с именем патриарха клана звучал непривычно и вычурно. «Древняя кровь вне политики?» «Это так», – не задумываясь, – ответил я. «Ваши действия ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не будут обращены против его величества, а также герцога Хорина. чтобы бы ни случилось, их жизнебезопасность не подвергнутся никакой угрозе. Я могу говорить только за себя, капитан». «От вас?» – фон Моушиц подчеркнул свои слова голосом. «Конкретно от вас. Угроза не будет исходить ни прямо, ни косвенно?» «Безусловно. Я здесь не покривил душой. Сильно сомневаюсь, что король-ребенок Ура или его регент лично попытаются приложить руку к тому, чтобы отправить на тот свет дипломата из лютеция. Вы сделаете все тихо», – медленно и внушительно проговорил капитан фон моушц «Не будет шума скандала, не будет мертвых тел». Я помедл с ответом, барабаня пальцами по ефесу шпаги. Лгать королевскому мушкетеру не хотелось. Теперь вы послушайте меня, капитан. Я прибыл сюда предотвратить убийство одного из гостей маскарада. Мне неизвестно имя убийцы и то, как будет нанесен удар, поэтому я не знаю, как именно мне придется действовать. Но если я не окажусь у дворе монашных чертогов до того, как начнется веселье, как минимум одно мертвое тело вы получите гарантированно. Тут уж нет никаких сомнений. И тогда точно не обойдется без политики – Поскольку это будет тело лютицанского дипломата, вы не ошиблись насчет происхождения моего приглашения. Чрево мессии. С чувством выругался капитан, нервно дергая себя за ус. Все действительно так плохо. Викон де Франсак. Без обиняков выложил я. В конце концов, республиканец ничего не говорил о необходимости сохранять его визит в тайне. Если я не найду его прежде, чем наступит ночь, может случиться непоправимое. Хотите сказать, среди гостей затесался убийца? Может быть. Хотя это было бы слишком просто. Я не знаю, кто, за что и как собирается убить де Франсака. Не знает этого и сам Виконт. Но в одном республиканец уверен, у него нет шансов пережить эту ночь. Он обратился ко мне только потому, что верит, будто слотер способен изменить предначертанное судьбой. Леонардо фон Моушац недоверчиво хмыкнул. Судьба, рок, фатум, преопределенность. Я пожал плечами. Назвать можно как угодно. В гороскопе Виконта говорится, будто он умрет этой ночью. Я небольшой знаток астрологии, но изучив его, не нашел ошибок. В посольстве Лютеции работает некто Вилье. Я слышал, он и в самом деле мастер составлять гороскопы, задумчиво пробормотал капитан королевских мушкетеров. К его услугам не чураются прибегать даже самые влиятельные персоны при дворе его величества. Если он предсказал Виконту смерть, де Франсаку лучше потратить остаток времени на приведение дел в порядок. Он предпочел, чтобы его делами занялся я. «А вы, лорд Слоттер, вы действительно настолько хороши, чтобы спорить даже со звездами, с судьбой? Мы сами делаем свою судьбу, капитан. Надо только иметь смелость взять на себя ответственность за все поступки и слова, не только совершенные и сказанные, но и те, которые мы в нужное время не сделали и не произнесли». Капитан королевских мушкетеров нахмурил брови. «Отвечать за то, чего не сделал, не сказал?» «Для меня это слишком сложная философия», – пробормотал он. «Я лишь надеюсь, что мне не придется отвечать за то решение, которое я принял сейчас. Чрево Мессии. У меня нет полномочий, чтобы запретить проведение маскарада. Да еще и на таком глупом основании, как гороскоп какого-то там Виконта. чтобы его, он даже не герцог и не сам посол. Мои люди и так скрытно присутствуют при дворе под видом гостей. Я могу увеличить их число еще надежным максимум но хватит ли этого?» Мне не нужна помощь, капитан. А мне не нужны трупы, лорд слотер Позвольте спросить вас, почему бы нам вместе не вывести этого лютицианца за пределы монарших чертогов? Мне кажется, охранять жизнь человека проще в маленькой комнате, без окон, с единственной дверью. Я могу даже дать вам взвод своих мушкетеров. Как видите, капитан, вы уже сами планируете, как обойти злой урок. Я даже рассмеялся. Но беда в том, что наш Виконт – фаталист. Он хочет быть в урочное время там где, как полагает судьба назначила ему свое последнее рандеву. И я не стал его отговаривать. но почему? Вы умеете быть убедительным». Это могло прозвучать как шутка, но капитан не позволил себе улыбнуться. «Да потому что, если Виконт все же прав, и судьба действительно существует, бегать от нее нет смысла. В маленькой комнатке может рухнуть потолок из-за внезапно начавшегося землетрясения. Почему нет? Гнусная будет смерть». Поэтому мне кажется, и тут я согласен с Виконтом, Приятнее все-таки почить на маскараде. Блеск, изящества флирт. Довольно, лорд Слоттер. Фон Моушица раздраженно поморщился. А то я начну следовать за вашей извилистой логикой и подумаю, что, как бы то ни было, а Виконта надобно все же силы увести куда подальше, чтобы его фортили с судьбой, не обернулись чего доброго, неприятностями для королевских гостей. Я неопределенно дернул плечом. Не оберетесь неприятностей сами, капитан. Он все-таки иностранный дипломат. И если ваши люди попытаются его вытащить силком, а к чего доброго возьмет и окочурится, но ну, судьба же, на вашей карьере можно ставить крест. И это еще меньшее зло. Убийство дипломата не сойдет с рук даже капитану королевских мушкетеров. Когти астарота, все так запутано. Капитан фон Моушац надолго задумался, нервно дергая рыжим усом. Наконец он шумно вздохнул, смиряясь с принятым решением, аккуратно оправил на себя мундир и, положив руку на эфес шпаги шпаге, произнес. «Ладно, довольно тратить время. Как наша с вами, так и Виконта. Извольте-ка сюда ваши пистолеты, лорд слотер В голосе капитана королевских мушкетеров ясно звякнул металл. Он не просил, он приказывал. «Что?» Застегнутый врасплох требований фон Моушица, я даже отступил на шаг, распахивая плащ чтобы тот не помешал взяться за оружие. сет Капитан впервые назвал меня по имени как когда-то, когда мы разносили в дребезги кабачки в предместе хура, где стояли казармы черной рати. Я готов дать тебе шанс переложить звезды на небе так, чтобы у чертова льтицианца появился шанс встретить следующее утро. Я готов позволить тебе нарушить привычный ход вещей. Это не моего понимания и вне моих служебных полномочий. Но чего я не готов сделать, так это дать тебе нарушить еще и королевские дикты. Они гласят, что носить огнестрельное оружие в присутствии его величества запрещено. Плевать мне на законы Вселенной, но законы моего короля будут соблюдены. Пистолеты. Движением человека, облеченного властью, Леонардо фон Моушц указал на стол, стоявший посреди караульной будки, в которой мы, собственно, вели беседу. Изрезанная гвардейцами столешница являла собой шедевр примитивного варварского искусства. Известные изречения полководцев и королей соседствовали с натуралистичными изображениями половых органов и женских прелестей. Господа изволили скучать. Помедлив секунду, я криво улыбнулся, кивнул и, один за другим, молча выложил все четыре пистолета. Два огромных громобоя с толстенными спаренными стволами, больше похожие на обрезанные мушкеты. Два единорога, более изящные, с длинными резными стволами, придающими выстрелу большую точность. В первой была забита серебряная пуля, во второй — сандаловая четка. «Кинжалы и метательные ножи», — приказал капитан, уважительно рассматривая мою артиллерию. Я вытащил из-за спины дагу, затем вытянул из потайных ножен, вшитых рукава калета, два метательных стилета. Еще одни ножны крепились у меня под мышкой. Из них торчала рукоять кривого кинжала Акинака, выточенная из желтоватой кости и обернутая тонкими полосками кожи. Чтобы заполучить ее, мне пришлось сломать хребет здоровенному оборотню. Ремешки для обмотки я нарезал из его же шкуры. Едва успел, между прочим. Как известно, после смерти оборотни возвращают в себе человеческий облик. Клинок кинжала, пожалуй, был поинтереснее рукояти. Шестикратно проклятое серебряное лезвие покрывало дьявольское вязь рун, сочетающее все проклятия в единое убийственное по своей силе и злобности заклинание. Оно удерживало внутри голодную демоническую сущность, которую я извлек и поместил в оружие, закалив его в крови, Дагдамара, демона, вызванного из преисподней. Теперь это имя носил сам колдовской окинак. «Остался еще один», — напомнил фон моушец «Я помедлил». Капитан помрачнел. «Только этот, ржавый», — попросил я, вытягивая окинак из ножен и показывая его фон Моушицу. «Дагдамар — особое оружие. Я почти никогда не пускаю в ход. Но сегодня ночью он может потребоваться». Мушкетер покачал головой. «Сожалею, Сет. На входе во внутренний двор чертогов тебя будут прощупывать магией из колдовского ковина» и личные чародеи короля. Они обнаружат любое оружие, которое ты попытаешься утаить. А если оно магическое, тем более. Я же не хочу, чтобы ты привлекал к себе внимание. Подавив вздох, я отстегнул ножны с Дагдамаром и положил на стол, а следом отцепил и перевес со шпагой, висевшей на боку. — Шпагу можешь оставить, — извиняющимся тоном произнес капитан. — Дворянам разрешено носить с собой личное оружие. Это неотъемлемая привилегия. — На ней руны, — коротко ответил я. Добавлять, что эта шпага – тот самый артефакт, который несколько лет назад пропал из гробницы величайшего героя Ура, Тора Ваннагена, более известного как Тор Бесоборец, я не стал. На пропажу, может быть, и не обратили бы внимания, подмени вор шпагу хотя бы отдаленно похожим клинком. Но грабитель, редкостный наглец, вместо того, чтобы скрыть следы своего визита, напротив, постарался выпить этих, исписав всю гробницу похабными стишками собственного сочинения. «Джад слотер мой племянник и лучший из тех, кого я знаю, не имел никакого уважения к памяти усопших героев. Я подберу тебе другую», — понимающий кивнул фон Моушиц. «Только постарайся, чтобы не пришлось пускать ее в ход». И «Это уж как получится. Я почувствовал, как губы сами растягиваются в неприятную улыбку. Как судьба карты сдаст».